Глава двадцать пятая Мы с Мором шли по базару, и я слышала, как люди шептались нам вслед. Слухи распространялись со скоростью лесного пожара, и каждому хотелось посмотреть на новую пассию королевского инспектора. Но стоило мужчине покоситься на такого любопытного, как тот белел лицом и старался стремительно испариться. У многих это получалось виртуозно. Все же этого человека боялись до нервного тика. Я ж давно перестала шарахаться от шишек, отягощенных властью и ответственностью, в свое время починила немало унитазов в домах высокопоставленных чиновников, суровых генералов и президентов компаний, чтобы понять, что в итоге все люди одинаковые. как Борисыч, который жаловался мне каждый раз, когда в его доме лопались трубы, на жену, которая была на 10 лет моложе и давно не смотрела на него, как на мужчину, на сына, который разбил уже третью машину за год и желает лишь развлекаться с девочками, не думая о будущем, на любовницу, которая пятый год грозится прийти к жене и рассказать правду о дочке, и всегда эти стоны заканчивались одинаково. «Поедем в Сочи, Нюр!» «Что, Борисыч, снова трубы в загородном доме лопнули!» — неизменно отвечала я и всучивала ему сотую визитку с телефоном знакомого сантехника в Сочи. «Звони, все починят!» «Золотая ты баба, Нюра!» — вздыхал он и снова надевал маску уверенного в себе засранца. Вот и граф, стоило смениться декорациям, снова превратился в высокомерный айсберг. Но я чувствовала, что между нами все изменилось. Лед тронулся, господа. Он придерживал меня под локоть и решительно вел к дому модистки. — Леди упала в воду, — с порога проговорил он. — Немедленно переоденьте ее. — Да, ваша светлость, — согнулась пополам побледневшая лавочница. Вокруг меня засуетились ее помощницы. Увлекли во вторую комнату, где предложили несколько платьев на выбор. Мне понравилось одно, которое прекрасно сядет на маму Ханны. Вот это подойдет ты Лане, это сойдет для меня. А для вот такой девочки есть наряды? Я показала ладонью рост Леоры. И еще нужно шерстяное платье для пожилой леди. Когда вышла к инспектору, А за мной вынесли тюки и коробки, у мора глаза на лоб полезли. Даже раздражение из-за длительности ожидания растворилось в изумлении от моей наглости. «Членам моей семьи нужна теплая одежда», — безапелляционно заявила я. «Дом затопило, и там теперь сыро. Я должна позаботиться о том, чтобы никто не заболел». «Я прикажу, чтобы все отправили в дом колдуна». Обреченно сдался мор, а потом провожу вас. свой дом. — Зачем? — удивилась я. — Мне пора на службу. — Не смею задерживать, — кивнула. — Спасибо за одежду. На его лице снова промелькнула растерянность. — Вы отказываетесь жить в моем доме? — Предлагаете моей семье переехать к вам? — удивленно приподняла я брови. Мужчина кашлянул и отправился к лавочнице, чтобы расплатиться. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. а когда мы вышли на улицу, решительно прояснила. «Господин инспектор, я предложила вам сотрудничество, а не постель. Когда у вас будет свободное время, мы сможем прогуливаться, делиться наблюдениями, фактами и мыслями. Вы не обязаны делать дорогие подарки и проявлять заботу, но отказываться от добрых жестов я не стану, мы не в том положении». Жить буду со своей семьей, потому что не могу оставить их одних. Отчаяние может толкнуть этих женщин на необдуманные поступки, которые ухудшат ситуацию. Мор проводил меня до нанятого экипажа, куда прислуга уже погрузила тюки и коробки. Лицо мужчины приобрело каменное выражение. Взгляд потемнел, но инспектор спокойным тоном проговорил. Прошу прощения, если оскорбил вас своим порывом, и непристойным предложением. — Это вы извините, что поцелуем подарила надежду на нечто большее, чем деловое партнерство? — лукаво ответила я и улыбнулась еще шире. — Покажите, где продают трубы и составы для них? Он кивнул, помог мне подняться в повозку и забрался следом. — Думаю, могу себе позволить небольшое опоздание. Все же очень удобно быть молодой и привлекательной девушкой. И никакой вины от того, что использую инспектора, не чувствовала, ведь он тоже попытался воспользоваться ситуацией и получить дополнительные привилегии от нашего сотрудничества. Когда повозка двинулась, я спросила в лоб, в чем конкретно обвиняют моего отца и братьев?